Глава седьмая Сергей сидел в кресле и рассматривал спящую Анжелу. Прислушивался к ее тяжелому дыханию. Девушка была очень бледна. С губ то и дело срывались тихие стоны. Приложив к ее лбу ладонь и удостоверившись, что температуры нет, мужчина поднялся и прошелся по номеру от кровати к двери, а затем до окна, разминая затекшие мышцы. Его спутница отравилась несвежей выпечкой, и так как вызвать врача или обратиться в больницу они не могли, ведь у Анжелы не было документов, пришлось обходиться средствами из аптеки и советами, которые дал фармацевт. За окном уже почти рассвело, а ястреб еще не ложился спать. Он чувствовал усталость, а вот спать ему почему-то совсем не хотелось. Мужчина думал о том, что принесет день грядущий. Ему было понятно. Сегодня они вряд ли смогут покинуть отель. И это его тревожило. Ястреб опасался, что их преследуют, и промедление может стоить очень дорого. Тихий стук в дверь прервал его размышления. Мужчина насторожился, крадучись подошел к порогу и замер. Стук повторился. Ястреб аккуратно чуть приоткрыл дверь, и увидел администратора. «Я принесла воды», — девушка протянула ему кувшин. «Все в порядке. Как чувствует себя ваша спутница?» «Все нормально», — кивнул ястреб, поблагодарив ее. «Извините за беспокойство. Спасибо вам». «Да что вы, бедненькая. Надо же так отравиться. Я могу еще чем-нибудь помочь?» Администратор Ольга устало улыбнулась. Нет, спасибо. Отдыхайте. И хочу напомнить, что расчетный час в двенадцать. Да, я понял. Если мы решим остаться, то номер снимем еще на сутки. Если нет, то съедем. Утром будет видно. Да, конечно. Спокойной ночи. Ольга улыбнулась и поспешила спуститься вниз. У нее было немного времени, чтобы подремать прежде чем в отеле забурлит дневная жизнь. Ястреб же вернулся в номер. Вновь убедившись, что у девушки температуры нет, он прилег на кровать и закрыл глаза. Внезапная болезнь Анжелы испортила ему все планы, и мужчина не знал, как теперь правильно поступить. С одной стороны, девушка ослаблена, и ей нужно как минимум пару дней отлежаться. С другой... У них не было этого времени. Его многие видели в клубе, возможно, запомнили. О бегстве Анжелы уже, скорее всего, известно, а сделать правильные выводы не составит труда. Ястреб понимал, что сильно рискует, но пока во всем не разберется, возвращаться не планировал. «Надо хоть немного поспать, а там будет видно», решил он, удобно устраивая голову на подушке. Неизвестно, что ждет нас утром. За окном постепенно просыпался город. Слышалось движение машин, какие-то голоса, и под эти звуки мужчина незаметно задремал. Анжела, открыв глаза, растерянно осмотрелась и, осторожно сев, прислушалась к себе. Ничего не болело и не тошнило, но от слабости кружилась голова, а тело оказалось ватным. Аккуратно встав, девушка посмотрела на Владимира. Расслабленная поза, спокойное лицо, размеренное дыхание. Сомнений не было. Он спит. Анжела, стараясь не потревожить чужой сон, медленно побрела в ванную комнату. Ночью ей было безумно плохо, и Владимир возился с ней, как с маленьким ребенком. Помчался ночью в аптеку, отпаивал раствором регидрона, поил горячим чаем. Девушка была совершенно растеряна. Никто и никогда о ней так не заботился. Они и чужие друг другу, более того, мало знакомы. Но Владимир уже успел ради нее убить, не бросил момент болезни, и это было так необычно. Недавние события навивали ужас. Ни она, ни Владимир не были виноваты в произошедшем, и тем не менее... Вынуждены были, как преступники, бежать. И что будет дальше, она не знала. Анжела привыкла к ясности и порядку, а теперь ее жизнь превратилась в полный кавардак, и чувство неопределенности нервировало. Зачем ему это? Как он оказался в гремерке? Почему не уехал один? Почему опекает меня? Вопросов было слишком много, а ответов ни одного. И это угнетало. Она уже давным-давно поняла, что ничего не бывает просто так. И если этот мужчина проявил к ней интерес, значит ему что-то нужно. Но что? Умывшись, девушка вернулась в номер. Кутаясь в халат, она подошла к окну, рассматривая незнакомый городок. Мощенная камнем дорога, какие-то невысокие желто-коричневые дома, люди, спешащие по своим делам, Чуть в стороне, если верить вывеске, местный супермаркет. Обыкновенный маленький провинциальный городок, таких тысячи вокруг. И Анжела была искренне удивлена наличию довольно неплохого отеля в этом захолустье. Внезапно по практически пустой улице резво проскочил черный автомобиль с нарисованным тигром на капоте. Именно такая машина была у Анвара. Сердце тревожно затрепыхалось в груди. «Неужели он выжил и теперь ищет меня?» Перепугалась Анжела и, отскочив от окна, приложила ладони к щекам. «Этого не может быть. Я ведь вчера своими глазами видела. Или он выжил?» «Малыш, что случилось?» — глухо спросил ястреб, резко на постель. «Тебе плохо?» «Володя, там это... машина Анвара». «Черт!» Ястреб вскочил с кровати и резко оттолкнул девушку от окна, а потом плотно задвинул шторы. «Ты уверена?» «Такая же машина. Морда тигра на капоте. Хотя, может, просто похожая. Я не знаю». «Черт, черт, черт!» «Быстро собирайся. Я сейчас подгоню автомобиль к входу и зайду за тобой. Надо сматываться отсюда, пока не поздно». Мужчина, натягивая брюки, раздавал указания. «Все поняла?» «Да», — испуганно кивнула Анжела, со страхом наблюдая, как Владимир прячет во внутренний карман куртки пистолет. «Так если поняла, что замерла, как статуя», — рявкнул ястреб. «Делай, что тебе сказали». А затем быстро покинул номер. «Доброе утро», — Ольга встретила его приветливой улыбкой. «Как себя чувствует ваша спутница?» «Уже лучше». Сухо ответил он, осматриваясь по сторонам. фае было пусто, а вокруг как-то очень тихо. «Еще останетесь?» «Нет, номер скоро освободим». Девушка улыбнулась, а ястреб быстро вышел из гостиницы и огляделся. Не заметив ничего необычного, мужчина завел машину и подъехал к самому входу. Когда он поднялся в номер, Анжела, уже полностью одетая, ждала его. Девушка была слегка бледновата, а в ее глазах плескался панический страх, поэтому Сергей решил ее успокоить. «Возможно, тебе показалось. Но на всякий случай валим отсюда. Все будет хорошо». Ястреб погладил ее по щеке. «Я никому не позволю тебя обидеть, обещаю. А сейчас идем». Сдав ключи от номера и поблагодарив администратора за гостеприимство, Они сели в автомобиль и рванули прочь, подальше от этого городка. Выехав на федеральную трассу, Ястреб набрал скорость. Глядя на Анжелу, уточнил. «Как ты себя чувствуешь? Не тошнит?» «Нет», — покачала головой девушка. Ястреб достал телефон. Одной рукой он что-то набрал на дисплее, а потом сообщил. «Скоро будет небольшой поселок. Попробуем там купить что-нибудь перекусить». Анжела поморщилась только об одной мысли о еде. «Я не хочу кушать», — призналась она. «Понимаю, но надо», — довольно твердо произнес мужчина и включил радио, как раз попав на новости. «Сегодня ночью в ночном клубе «Жара» был убит. Проводятся разыскные мероприятия. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить». Анвар мертв. Ястреб посмотрел на Анжелу. «Поэтому или ты ошиблась, или на его машине растекает кто-то другой. Будем надеяться, что все-таки первый вариант. Ты отдохни, я тебя потом разбужу». Девушка ничего не ответила. Устроившись поудобнее на сиденье, она закрыла глаза. «Анвар мертв. Владимир. Кто он? Видимо, тоже какой-то бандит». Ведь не зря же он носит пистолет, да и с ножом обращается очень ловко. Куда же я опять вляпалась? Надо бежать. Бежать как можно скорее. Но как это сделать? Ни денег, ни документов, ни жилья, ни родственников. Что же делать? Что? Девушка была абсолютно растеряна. Но сейчас у нее не осталось никакого выбора, кроме как продолжать свой путь с Владимиром и попытаться сбежать от него при первой возможности. В небольшую деревню под звучным названием Громова ястреб въехал, когда уже стало смеркаться. Вечерние сумерки как-то очень быстро окутали все вокруг, мгновенно погрузив поселок во мрак. Медленно проехав по неровной дороге с выбоинами и колдобинами, он остановился у серого каменного забора, за которым виднелся небольшой кирпичный дом с крышей из красной черепицы. «Ну вот, мы и приехали», — сообщил он и заглушил мотор. Выйдя из машины, ястреб открыл дверь со стороны пассажирского сиденья и протянул руку Анжеле. «Мадам, прошу». «Только аккуратно, довольно скользко. Видимо, накануне был дождь». Анжела выскочила из машины и огляделась. Вокруг были такие же невзрачные невысокие кирпичные дома, в окнах многих уже горел свет, а некоторые казались совсем заброшенными. В стороне лаяли собаки, устроив радостную перекличку, тем самым бесцеремонно нарушая вечернюю тишину. Ястреб, достав из кармана связку ключей, попытался открыть замок на воротах, но он заржавел и никак не хотел поддаваться, Ястреб выругался. «Какой идиот придумал такой замок! Анжела, посвети мне, пожалуйста!» Девушка шагнула к нему, и тут над головой вспыхнул уличный фонарь, освещая зеленые ворота и каменную дорожку к веранде дома. «Надо же, цивилизация! Я думал, тут совсем глухомань!» Удивился мужчина и ловко открыл дверь ворот. «Идем!» Они прошли по дорожке из серой плитки и подошли к дому. Распахнув дверь и щелкнув выключателем на стене, ястреб посмотрел на свою спутницу. «Проходи, располагайся. Сейчас я загоню машину во двор, достану пакеты с продуктами и вернусь». Анжела вошла в дом и оказалась в небольшом узком коридорчике. Пахло сыростью, в углу расползалась безобразная плесень оплетая часть побеленной стены и потолка. У стены стояла металлическая вешалка для одежды, а полы были застелены выцветшей ковровой дорожкой. Девушка шагнула вперед, но, заметив старые тапочки, решила снять кроссовки. Несмотря на запустение, в коридоре было довольно чисто, и она не хотела пачкать полы грязной обувью. За коридором находилась небольшая кухня с настоящей печкой. Анжела с удивлением оглядываясь, прошла дальше. Комнат было всего две. Мебель была старенькой, но на первый взгляд довольно добротной. Послышался шум, а затем хлопнула дверь. Ястреб внес пакеты и, поставив их на стол, довольно улыбнувшись, спросил: "Ну, как тебе? Конечно, не номер люкс, но жить вполне можно. Что скажешь?" "Замечательный дом". «Мне нравится». Анжела улыбнулась. «Ну и хорошо». Ястрепогляделся, погляделся, и взгляд его остановился на небольшой печке в углу. «Значит, план такой. Я, как настоящий мужчина, иду добывать нам тепло. А ты сообрази перекусить. Хорошо, что мы по дороге купили продукты. Думаю, здесь магазин работает только до обеда. Завтра обязательно это выясним». «Так». «Кастрюли найдешь вон там». Он указал на тумбочку у раковины. «Плита электрическая. В общем, думаю, сама разберешься. Холодильника, к сожалению, нет, но на веранде достаточно холодно. Все понятно?» «Да», кивнула Анжела. «А здесь печное отопление, да?» «Печное», ответил Ястреб. «За домом есть небольшой сарайчик, там дрова и остатки угля должны быть». Если, конечно, их не растащили за время моего отсутствия. Ладно, сейчас посмотрим, что и как. Ястреб отправился на поиски топлива, а девушка стала изучать содержимое тумбочки и разбирать пакеты. На маленькой кухне нашлось много разной утвари. Поставив старый металлический чайник на плиту, она нарезала сыр, колбасу, свежие овощи. Анжела решила мясо отварить сегодня не зная, не испортится ли оно в сыром виде до завтра. А вот бульон на веранде точно простоит день-другой, если не потеплеет. Вскоре вернулся ястреб, который притащил сначала мешок дров, умопомрачительно пахнущих лесом, а потом два ведра угля. Ловко закинув в печурку какие-то газеты, мелкие щепочки и дровишки, он все это поджег, и очень скоро весело затрещали поленья. «Ну вот, теперь можно и пить чай», — сообщил мужчина, усаживая за стол. Ястреб ел молча, быстро, и девушка не решалась нарушить тишину. А вот когда ее спутник сыто отвалился на спинку деревянного стула, она заговорила. «Здесь жили твои родители?» — поинтересовалась Анжела. «Да», — кивнул мужчина в ответ. «Домик хоть и старенький, но хорошо сохранился». «Сразу видно, что строили на совесть. Столько лет в нем никто не жил, а стены не потрескались, и плесени почти нет». «Да», — девушка согласно кивнула. «И тепло уже стало, хотя только недавно затопили». «Печка хорошая, вот и прогрелось все быстро. Давай посмотрим, что тут с постельными принадлежностями, да будем стелиться. Сегодня трудная была ночь». «Надо как следует выспаться». «Владимир», — Анжела замялась, не зная, как спросить. «А где здесь... ну, это...» «Туалет», — догадался мужчина. Девушка, покраснев, кивнула. «Не надо смущаться». Ястреб поднялся и указал на дверь возле печки. «Вон там туалет, а вот ванны нету. Завтра растоплю баню, помоемся». Сейчас включу бойлер, чтобы вода была посуду помыть да умыться. Убери со стола, а я пока пойду постельное белье достану». Ястреб специально ушел, чтобы не смущать Анжелу, которая тут же рванула в уборную. Открыв шкаф, он вытащил одеяло и подушки, завернутые в полиэтиленовые мешки. После смерти матери мужчина тщательно перебрал все вещи, выкинул весь хлам, оставив в доме только самое необходимое. Он никогда и никому не рассказывал о домике своих родителей, предполагая, что однажды ему может пригодиться убежище. Впрочем, так и оказалось. Когда Анжела пришла, он уже растерил постель на диване и как раз заправлял кровать во второй комнате. «Будешь спать здесь», — сообщил он. «Тут удобнее, да и теплее». Давай помогу, предложила девушка и, подхватив подушку, стала натягивать на нее наволочку. Сыростью белье немного попахивает, заметил ястреб. Завтра вывесим на улице, пусть проветрится как следует. Хорошо, согласилась Анжела, а потом, услышав шипение со словами бульон закипел, бросилась на кухню. Чуть позже, когда мясо сварилось, посуда была помыта а в доме стало совсем тепло, ястреб достал из тумбочки большой таз и, наполнив его горячей водой из бойлера, предложил Анжеле. «Я все приготовил. Если хочешь, можешь умыться с дороги. А потом я». Девушка, кивнув, достала из своей сумочки чистое белье и халат. Отправилась на кухню. Кое-как обмывшаяся она полоснула трусики и, выплеснув воду в раковину, зашла в комнату. «Я всё, можешь идти», — сообщила она. В тот же миг ястреб встал. Он был без майки, и только сейчас Анжела заметила, насколько идеально сложено его тело. Было понятно, что мужчина — частый гость в спортивном зале и очень редко пренебрегает тренировками. Широкие плечи, накачанные руки, кубики пресса, плоский живот, темная дорожка волос. Смутившись, девушка нырнула в свою комнату и закрыла ладонями лицо. Почему-то ей стало стыдно. «Стою, как дура, рассматриваю Владимира. А ведь он явно заметил мой взгляд. Как же неудобно!» Быстро развесив белье на батарее, она выключила свет и нырнула под одеяло. Девушка слышала, как мужчина вернулся в комнату и усиленно зажмурилась, пытаясь заснуть. Ты лекарство пила? Внезапно послышался вопрос. Анжела решила промолчать и сделать вид, что спит, но вопрос повторился еще громче. Анжела, ты приняла таблетки? Нет, была вынуждена ответить девушка, уже понимая, что от нее не отстанут. Через несколько минут мужчина пришел к ней со стаканом воды и парой капсул в ладони. От него приятно пахло мылом и каким-то лосьоном. На Владимире были только спортивные штаны, поэтому Анжела старалась не смотреть на него. «Ты взрослая девочка, но так халатно относишься к своему здоровью. Забыла, как вчера ночью было плохо. Разве так можно относиться к себе? Пей!» Анжела послушно сглотнула капсулы и, улыбнувшись, пошутила. «Да все нормально будет. Знаешь, в детском доме нас какой только гадостью не кормили. И ничего. Как видишь, жива и здорова. Так что не беспокойся». «С этого дня ты будешь питаться только нормальными свежими продуктами. Я это проконтролирую. А теперь спи. Спокойной ночи». Мужчина потушил свет и вышел из комнаты, прикрыв дверь. Анжела была удивлена его последними словами, но решила не придавать им особого значения, ведь девушка прекрасно понимала, что очень скоро этот мужчина уйдет из ее жизни, потому что просто она была уверена в этом. Немного повертевшись в кровати, Анжела удобно улеглась и практически сразу уснула, а вот ястребы его мысли не давали покоя. Он размышлял над тем, как сделать так, чтобы Анжела доверилась ему и рассказала о том, как ей удалось бежать из дома Хвостова. Ведь ей кто-то явно помогал и, скорее всего, этот же человек ее и подставил.